Глава двадцать третья. «Как думаешь, если она здесь, с Виктором, то...» Осторожно начал Ник, сбавляя скорость для посадки в точке, указанной для них шефом. И Макс кинул на него жесткий взгляд. «Не знаю. Сейчас не время об этом думать». Но проще было сказать, чем сделать. Мысли неслись с неконтролируемым потоком самого звонка Виктора разгоняя из сердца. Уже одного ее упоминания хватило, чтобы выбить его из колеи, и сейчас Макс только неимоверным усилием воли заставил себя переключиться на задание. Но стоило Люку их Джетикса открыться, его глаза тут же забегали по импровизированной парковке в поисках Кай. «Вы быстрее, чем я рассчитывал». Виктор поспешил к ним и кивком головы указал на следующего за ним мужчину. «Это после», — перебил его Макс, не собираясь тратить время. «Где Кай?» «Ушла на разведку, как только мы приземлились». «И до сих пор не вернулась?» Ник с удивлением посмотрел на свои часы, а потом на друга, на лице которого заиграли желваки. Ты не должен был отпускать ее одну. Макс осуждающе сверкнул на шефа глазами, а внутри появилось непонятное тревожное ощущение, словно скручивающее все внутренности. Но и о нем он с трудом, но заставил себя забыть. У нее четкий приказ. А она что, когда-нибудь подчинялась приказам? Это же Кай, ей плевать на приказы. Она действует по ситуации. «Ник, пошли». Подпихнув напарника плечом, Макс спешно зашагал между деревьями, на ходу доставая из набедренной кобуры пистолет и разминая шею. Но не успели они подойти к зданию, как из распахнувшихся дверей начали выбегать люди в белых халатах. Макс с Ником в смятении переглянулись. И Макс тормознул одного из мужчин, которого слегка потряхивало от страха и облегчения. «Что произошло?» Но тот слишком плохо говорил по-английски, чтобы сказать что-то внятное, и в конце концов Макс махнул рукой в сторону деревьев. «Идите туда, вам помогут». А сам устремился внутрь здания, несколько раз прикоснувшись к своим очкам. Ник не отставал от него, передвигаясь так же бесшумно и быстро. Не опуская оружия. они проходили в коридор за коридором, но везде было тихо. «Стой!» — шепнул Макс, увидев в ответвлении коридора мужские ботинки, а осторожно заглянув за угол и самого мужчину, без сознания лежащего на полу. Он опустился на одно колено и прикоснулся пальцами к изогнутой под странным углом шее — но пульса не было. Продвигаясь вглубь завода, они нашли еще несколько точно таких же мертвых тел, которые без сомнения принадлежали захватчикам. «Это что, кайф всех?» Пораженно прошептал Ник, проверяя еще одного мужчину в форме охранника, и Макс неопределенно качнул головой. «Больше некому». Но он не понимал, как... Какого чёрта она всё это вытворила и почему не дождалась их? Через несколько секунд идущий позади Ник коснулся его плеча и оба замерли. Слушай, Макс прищурился, вслушиваясь в полную тишину, а еще через пару мгновений различил где-то вдалеке наверху детский плач. Вот тебе и причина. Мысленно чертыхнулся он направляясь в сторону звука. Но откуда здесь был ребенок? Неужели кто-то из сотрудников привел его с собой утром на работу? Стараясь двигаться все тише, он быстро поднялся по лестнице на несколько этажей вверх, перешагнув по дороге через еще одно тело и на фоне детского плача различил сначала мужской, а потом и женский голос — Сердце в груди забилось с какой-то совершенно сумасшедшей скоростью, ударами молота, а наковальню бухая где-то в висках. Макс постарался успокоиться, а, выйдя в коридор и завернув за угол, замер и резко вскинул кулак вверх, заставляя и Ника остановиться. И тут же коснулся своих очков, отключая режим ночного видения. В конце абсолютно темного коридора была распахнута дверь в большое помещение, где светилось несколько фонарей, а внутри, перед самым проемом, спиной ко входу стояла Кай с поднятыми руками. «Заткнись!» «Тише! Она же просто ребенок. Ты пугаешь ее. К тому же ее мать только что убили. Конечно, она будет плакать». Кай говорила мягко и в полголоса, как будто хотела успокоить собеседника. Но Макс заметил, как у нее самой мелко подрагивали руки. Он сделал пару осторожных шагов вперед, зная, что его не увидят в темноте, и присел, заглядывая в пространство между широко расставленных ног Кай. В метре перед ней стояла девочка лет трех — кричащая и вытирающая слезы руками, а дальше у противоположной стены нервно поддергивающийся мужчина, наставляющий на них оружие. Совсем рядом лежала женщина, под которой в свете ламп поблескивала лужа крови, а недалеко от нее валялся пистолет. Видимо, кай пришлось откинуть его туда по требованию захватчика. «Отпусти ее!» Она тебе не нужна, а я останусь. Можешь убить меня, только разреши ей уйти. От звука ее умоляющего голоса внутри все сжималось. Макс выпрямился, не имея возможности выстрелить, не боясь ранить ребенка, и снова медленно двинулся по коридору. «Ну же, Кай, сделай шаг в сторону!» мысленно упрашивал он ее смотря сквозь прицел своего пистолета. «Всего шаг, и я сниму его». Но шаг сделал мужчина. Его и так напряженные нервы окончательно сдали, и по комнате разнеслось пять выстрелов подряд. Макс, словно в замедленной съемке, видел, как Кай молниеносно бросилась к девочке, сгребая ее в охапку и разворачиваясь спиной к бандиту, который тут же упал замертво от пули, попавшей ему четко в лоб. Но в тот момент Макс даже не помнил, когда выстрелил сам. Кай плавно опустилась на колени, не выпуская плачущую малышку из объятий едва слышно зашептала. «Все хорошо. Не бойся. Все закончилось». А когда Макс шагнул в комнату, садясь рядом с ней на корточке, подняла на него покрасневшие глаза. «Уведи ее». «Черт, детка!» Забирая ребенка из ее рук, Макс закусил щеку, с ужасом увидев четвертую, четыре красных пятна, разрастающихся на ее светлом свитере на спине и боку. В ушах зазвенела оглушающая тишина, а внутри все словно сковало холодом. Он не мог поверить, что все это происходило на самом деле. — Это ничего. Кай постаралась улыбнуться ему и оперлась на ладони. Но от того, как сломался в конце ее голос, Макс словно пришел в себя, резко поднимаясь. «Ник, забери ребенка и в больницу! Быстро!» Он подхватил Кайн на руки и понесся к выходу, вспоминая самый короткий путь. И если бы не эти четыре красные пятна, так и стоящих перед его глазами... То, как она уткнулась носом в его грудь, сжимая пальцами футболку в расстегнутом вороте защитной куртки, сделала бы его самым счастливым человеком. Но сейчас он чувствовал только страх, расползающийся по всему его телу, и боль, подкрадывающуюся к сердцу, словно откуда-то издалека». Буквально пролетев через рощу и оказавшись на небольшой поляне, где к ним тут же бросился нервно расхаживающий перед двумя самолетами Виктор, он даже не притормозил, стремглав поднимаясь в их джетикс. Только краем глаза заметил, как бежавший за ним Ник на ходу впихнул ребенка в руки шефа а, оказавшись на борту, рухнул в кресло пилота и поднял их в воздух еще до того, как закрылся грузовой люк. «Виктор сказал, чтобы мы летели в Вильнюс. Всего пять минут. Быстрее, чем добираться до гражданской больницы здесь. А там, оказывается, у нас есть своя клиника. Я не знал». «Хорошо». Макс дрожащими руками опустил Кай на пол, и та открыла глаза. «Привет!» «Привет, детка!» Он нежно провел пальцами по ее бледной щеке, оставляя на ней кровавые следы и с сожалением покачал головой. «И почему всегда достается именно тебе?» «Потому что мне было бы тяжелее дотащить тебя до больницы. Ты слишком тяжелый. Кай хмыкнула и тут же закашлялась, болезненно морщась. «Тише. Постарайся не двигаться». Придерживая ее голову одной рукой, второй Макс потянулся к встроенной в стену аптечке, спешно доставая оттуда несколько флаконов, чтобы попробовать остановить кровь. Но Кай накрыл его запястье ладонью, опуская вниз. «Не надо». «Не поможет. Ты же знаешь, не такие ранения...» Макс выпустил флаконы и перехватил ее руку, поднося к губам. «Да, он знал. Слишком глубокий. Слишком не там, где это могло бы сработать». Но просто смотреть, как она вот так истекает кровью, было невыносимо. Какого же черта ты пошла туда одна? На разведку. И я собиралась вернуться. А потом... Кай надрывно втянула в воздух, и он крепче сжал ее пальцы. Потом я услышала, как она плачет. И все как в тумане. Очнулся уже, стоя перед той комнатой. Я все проверила, Макс. Там были только заложники. Но я забыла про другой вход. Он появился когда я уже вывела всех, она не хотела уходить от матери. Господи, скажи, что с ней все в порядке. «С ней все нормально», — бросил Ник через плечо, внимательно следя за показателями полета, чтобы не отклониться от кратчайшей траектории. «Я проверил, пока мы бежали к Джетиксу. Девочка цела». На лице Кая отразилось облегчение. «Я должна была. Понимаешь? Я знаю, детка, знаю». Макс стиснул зубы, пытаясь унять жжение в глазах. Конечно, она не могла поступить по-другому. Не после того, что было. Ведь это был ребенок. Ребенок, которого она еще могла спасти и спасла. Но теперь его собственный мир рушился, растворяясь в ее слабеющем шепоте и бледнее в ее все чаще закрывающихся глазах. Кай снова закашлялась, и на ее губах появились капли крови, от вида которых Макс, казалось, разучился дышать, а все его тело словно сковало ужасом неизбежности. «Ник, быстрее!» — прорчал он сквозь зубы из последних сил, не позволяя себе рухнуть в бездну паники, все сильнее и сильнее засасывающую его в необъятную черноту. А в голове билась одна единственная мысль. «Нет, этого не может случиться. Только не с ним». Не сейчас, когда она снова была рядом. Я выжимаю все, что эта птичка может. Еще минута. Прости. Кай подняла руку и положила ее на его шею. И было уже не страшно, что она так и не смогла придумать нужные слова. За май. За машину. И особенно за Австралию. Макс порывисто наклонился, касаясь ее лба своим, и, крепко зажмурившись, прижался к ее губам в отчаянном поцелуе, таком болезненно необходимом и всепоглощающим, но вместе с тем пропитанным горечью непоправимости. А потом угрожающе зашипел... «Как только ты начнёшь поправляться, и тебя можно будет перевозить, я заберу тебя домой. Даже если мне придётся связать тебя, ты больше от меня не убежишь. Даже не пытайся, слышишь?» Кай едва заметно кивнула, а по ушам резанул громкий голос Ника. «Макс, мы садимся!» Люк в хвосте начал опускаться, и Макс снова, прижав Кай к себе, поднялся на ноги, утыкаясь носом в ее макушку, вдыхая ее запах до разрывающихся легких. «Я уже дома. Макс. Ты мой дом». Едва слышно прошептала Кай, и ее пальцы соскользнули с его шеи. Конец книги. Читал Федор Субботин.